После торжественной части у старых друзей у меня состоялось много интересных бесед. Бывший командир Невельской дивизии полковник Зимин теперь уже стал маршалом авиации, доктор военных наук, автор 18 научных работ. Теперь он передает и свое мастерство, и свои знания, и боевую эстафету своих друзей, фронтовых летчиков, новому поколению советских авиаторов». Он выступал перед ребятами и с горостью говорил о том, что он тоже из ФЗУшников маршал, человек занятый, долго не мог находиться на вечере, и после того, как закончилась официальная часть, поговорил еще с некоторыми из своих боевых друзей и уехал. Мне хотелось прежде всего узнать, почему эскадрилью истребителей подарили именно 86-му авиационному истребительному полку дивизии, который командовал Зимин. Спросил об этом бывшего командира этого полка, полковника Владимира Алексеевича Чистякова, который тоже приехал встречу. Мы отошли с ним в сторону, он рассказал о себе. Родился я в Ростовской области, в селе Белая Глина. Оттуда поехал учиться в Кисловодск, где окончил семь классов, а затем в Донецке с 31 по 33 год учился в ФЗУ, так что я тоже ФЗУшник. Затем работал вольцовщиком на металлургическом заводе в Донецке. Одновременно с работы учился и окончил аэроклуб в 1933 году, а затем уже поступил в военное училище летчика в Оренбурге. Война застала меня под Ленинградом, командовал я тогда истребительной эскадрильей. 26 июня под городом Гдовом, Вступил в первый свой воздушный бой, а нашему полку подарили эскадрилью, наверное, потому что был он на хорошем счету. В рядах нашего полка выросло много прославленных летчиков. Это было первое поколение, которое к 1943 году накопило уже и большой опыт, и большие заслуги. Я вам советую поговорить с представителем этого поколения, который здесь находится, с полковником Матузом. Он хорошо знает именно это поколение нашего полка, сам вырос вместе с ним, и он, пожалуй, лучше меня вам расскажет и о тех, кто сейчас жив, и о тех, кто сложил голову в бою, добывая нашу славу. Ну, прежде чем поговорить с Матузом, мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о нем. Ему же неловко будет рассказывать о себе, попросил я. К тому времени, когда ремесленники приехали к нам дарить самолеты, Иван... Иван Матус был уже прославленным летчиком. На фронте о нем ходила шутливая поговорка «Кругом 25». Смысл этих слов в том, что к 25-летию Красной Армии и к своему 25-летнему дню рождения Иван Фомич сбил двадцать пятый самолет врага. Вот так символично, по-боевому, он отметил сразу три юбилея. О том, как бил фашистов Иван Фомич, можно судить по такому вот случаю. Однажды завязался тяжелый воздушный бой, в котором участвовало много наших и фашистских истребителей. Постепенно в воздухе оставалось все меньше самолетов, кого сбили, у кого боеприпасы или горючее кончилось... И вот настал момент, когда в небе кружили четыре мессера и всего один наш самолет. — Кто вы? — спросил генерал Зимин, наблюдавший за боем с земли. В это время Зимину уже присвоили звание генерала. — Я — Хамич, – ответил летчик. И генерал вспомнил, это тот самый, который стоял последним в последнем строю при вручении наград. Тогда еще генерал пошутил. — Мал золотник, да дорог. Матуз, как вы видите, небольшого роста, всего 160 сантиметров. Вот тогда в небе пророкотала еще одна очередь, и еще один из фашистских самолетов стал падать. «Браво, Фомич!» — похвалил генерал по радио. «Держитесь! Скоро подойдут к вам на помощь наши!» В это время один из мессеров послал прицельную очередь и попал в кабину самолета Матуза. Летчик потом нам рассказывал. Осколки впились в него, загорелась обшивка на сиденье, загорелось на нем кожаное пальто. Один осколок повредил ногу, другой пробил правую руку. Однако Иван Фомич не из слабохарактерных. Он догнал мессер и всадил в него несколько снарядов. «Держись, Фомич! Их теперь только двое!» — прозвучал по радио подбадривающий голос генерала. И вот он, раненый, продолжаю... Бой против двух фашистских самолетов. Порой мутилось сознание, тлела на нем одежда, и плохо слушалась пробитая рука. Но Фомич настиг еще одного фашиста и подбил его. Четвертый фашист трусливо сбежал. В чистом небе остался один наш истребитель. Иван Фомич посадил свой самолет в поле, последним усилием вывалился из кабины и стал сбрасывать себя тлеющую одежду. Подоспели к нему на помощь колхозники, они помогли летчику, погасили огонь и в самолете. Один старик, видя кровь на теле героя, подбадривал его — солдат крови не боится, лишь бы верх наш был. Вот вам только один эпизод из боевой биографии Матуза, а общий итог этого героя Советского Союза — более трехсот боевых вылетов, восемьдесят семь воздушных боев, и двадцать шесть сбитых самолетов врага. А между прочим, Матус тоже провел юность, как и эти ребята в школе ФЗУ. Иван Фомич Матус небольшого роста, очень пропорциональный и крепко сколоченный человек. Глаза у него веселые, он сразу располагает к простому доверительному разговору. Вот что он рассказал мне о своих боевых товарищах, летчиках первого поколения этого полка. У нас было много великолепных мастеров воздушного боя. Батальонный комиссар Маркин Федор Федорович, заместитель командира полка по политической части. Он прекрасно летал и участвовал в воздушных боях. Заместитель командира полетной части майор Конев Георгий Николаевич, настоящий ас и всеобщий любимец полку. Петр Дохов, ветеран полка, он участвовал во многих боях но потом был подбит и по состоянию здоровья летать не мог, но остался на штабной работе в полку «Весельчак» и «Балагур». Все очень любили его. Я совершил много боевых вылетов в качестве ведомого нашего прославленного аса Конева. Даже когда я уже был командиром звена, он, вылетая на свободную охоту, всегда брал меня ведомым. У нас и самолеты были. У него хвостовой номер 33, а у меня 34. Кстати, история с хвостовым номером самолета Георгия Конева была начата еще в Китае. Еще там он сражался с японскими захватчиками под этим номером и был удостоен Ордена Красного Знамени. А в годы Отечественной войны этот 33-й уже знал весь фронт. Фашистские летчики боялись Конева, уклонялись от боя, как только видели этот номер. Кстати, цифра 33 хорошо видна в воздухе, ее было легче различить среди других цифр в круговороте воздушного боя. Я в этом постоянно убеждался, как его ведомый. Были случаи, когда в жарком бою, где все смешалось и мелькают в глазах разные номера, Звезды и кресты на самолетах наших и фашистских, а мне, как ведомому, нужно прочно держаться и прикрывать своего ведущего. И вот я привык к нему и хорошо видел свой 33 в круговороте схватки. Были, конечно, случаи, когда я его на какой-то миг терял, но тут же быстро находил среди десятков других. С коневом мне пришлось сделать больше 150 боевых вылетов. И не было ни одного случая, чтобы мы в воздухе потеряли друг друга и возвратились на аэродром в одиночку. Если бы весь наш полк построили по ранжиру, то на правом фланге был бы здоровый, рослый Георгий Конев, а я, его напарник, был бы на левом фланге, высокий, стройный, с русовато-рыжеватым чубом, выбивающимся из-под шлема, с большими светлыми глазами. Глаза у него были умные, веселые, всегда с доброжелательной и сердечной теплотой. В нашем полку в первый год войны еще не было ни одного героя Советского Союза. Георгий Конев уже был награжден тремя орденами Красного Знамени. Его уважали свои летчики и боялись фашисты. Однажды стало известно, что на нашем участке гитлеровцы ведут бой новые модели истребителя Мессершмитт. Нужно сказать прямо, машина Шмидт у гитлеровца была по своим техническим качествам хорошая. Ну, а эта новинка, конечно же, должна быть еще лучше. И вот мы думали, предполагали, что же это за машина. Конев, понимая наше состояние, шутливо сказал, ну что же, к этому «Мессеру» зубы обломаем. Через несколько дней Конев первым встретился в воздухе с усовершенствованным «Мессером» фашист неожиданно выскочил из облаков и атаковал Конева. Конев умело увернулся из-под удара, сманеврировал и пошел в лобовую атаку на гитлеровца. Враг этого не ожидал, опешил и трусливо отвернул, а Конев этим воспользовался и кинулся в преследование, расстреляв вражеский самолет. Эта победа замечательна и сама по себе, как прекрасное мастерство воздушного бойца, который показал Конев. Она сразу же вселила уверенность во всех нас. И мы воочию убедились, что новый мессер Шмидт не так уж грозен, как слухи, которые о нем ходят. Врага можно и нужно бить. Конев сказал, гитлеровские асы, чтобы нагнать страху, выкрасили носы своих самолетов в красный цвет, символ крови. А мы, носы своих яков, сделаем голубыми. Пусть это будет символом чистого неба. Так мы и сделали. Нас и наших яков были покрашены голубой цвет. И это стало традицией. Конечно же, новый фашистский истребитель был сильнее прежнего ме 9 и по вооружению, и по маневренности, и это надо было учитывать. Но все же личный убедительный пример Конева вселил уверенность, подбодрил других летчиков. Вскоре и Берко сбил Одного Ватутин и Шавров тоже. Ну и дело пошло. В германской воздушной эскадре был специальный отряд с громким названием «Молния». Когда он прилетел на северо-западный фронт, в нем было двенадцать юнкерсов. Вскоре остался только один, самый счастливый юнкерс, и мы знали, что этим счастливчиком является известный немецкий летчик. Где только не бывал этот Ас, бомбил города Франции, Греции, летал над Балтикой, бомбил Ленинград. И вот под ловотью, наконец-то, мы его встретили и сбили. Он выбросился на парашюте. А через некоторое время стоял он на допросе, пыжился, тужился, хвастался своей арийской чистокровностью. Согласно учету и документам, ведущимся в партии, мои предки чистокровные арийцы». Но это было только начало разговора. Потом, когда стали ему говорить, что он бомбил и обстреливал в Ленинграде беззащитных детей и женщин, что он разрушал жилые кварталы, что дан ему Железный крест именно за такие вот подвиги, Приц заюлил, понял, что он не у своих, а на нашей русской земле, и придется отвечать за злодеяние. Тол него стал подобострастным. Заявил он и все спрашивал переводчика. «А что мне сказать, и как сказать, что вы меня не расстреляли?» «Мы его не расстреляли, отправили в лагерь военнопленных». Вот так шла боевая жизнь нашего полка. Позднее Конева забрали от нас воздушную армию, и стал он старшим инспектором. Но он не мог жить без нас, без боевых товарищей, и часто прилетал на наш полевой аэродром. А однажды был такой случай. Вдруг появляется над нашим аэродромом мессер Шмидт и заходит на посадку. Ну, мы, конечно, кинулись к самолету с пистолетами, думали брать гитлеровцев в плед. А он, как у себя дома, зарулил на стоянку, выключил мотор, и вдруг открывается кабина и высовывается оттуда наш дорогой конев. Кто-то из летчиков крикнул так это же наш майор Конев. А он отвечает, был майор, а теперь поднимай выше, подполковник. Мы поздравили его. А он говорит, ну вот вам и мессер. Раскопочивайте его, братва, изучайте, поглядите, что у него там внутри. Изучив все внутренности новой модели мессершмитта, мы провели с ним и сравнительные бои. На мессершмитте летал конев, а наши летчики на своих яках и мы на практике убедились, как лучше, как удобнее, как выгоднее вести бой с этими новыми мессерами. Позднее Конев погиб в неравном бою с превосходящими по количеству силами фашистских истребителей. Но мы, его боевые друзья и ученики, с гордостью продолжали его боевую эстапету. Любой летчик, который служил при нем полку, считает его своим учителем.